Глава 7. Окно избушки со стуком распахнулось, показались крючковатый нос и кусок розового платка. Это кто там безобразничает? Кто мне спать не дает? Вот сейчас метлу самоходную на вас спущу. Добрый вечер, бабушка. Петя решил, что с обладательницей самоходных мётел и прочих волшебных и опасных предметов, которые находятся в очень плохом настроении, следует быть максимально вежливым. С бабой игой мальчик встречался не в первый раз, но такой злой видел её впервые. «Простите за беспокойство, у нас...» «Чавось?» — бабка прищурилась. «Волк, ты что ли? Ах ты, охальник! А ведь я тебя еще щеночком помню, а вот так усеньким. Такой славный был щеночек, а выросла-то арясина бестолковая. Что-то она какая-то сильно нервная, заметил волк, отступая от окошка. Чего? Это я-то нервная. Я бы на тебя посмотрела. Не лез, а двор проходной, от богатырей, заезжих, не продохнуть, честный баб-яге, пенсионерке заслуженный, из дыму выглянуть боязн. «Извините за прерванный сон, бабушка. У нас тут один?» — снова начал Петя. «Какая я тебе бабушка?» «Тоже мне внучок выискался. Знаю я таких. Только дверь открой, сразу или в печь сунуть норовят, или ступу угонят. А третьего дня вон гусыни не досчиталось, только перья белые да следы кошачьей на грядке сыскались». «Бабуля!» — не выдержал Петя. «У нас к вам вопрос. Важный, срочный!» Окошко захлопнулось. лиха ты!» — уважительно прокомментировал волк. Тот, кто мог себе позволить так разговаривать с недовольной бабой Егой, должен был иметь, как максимум, запасную жизнь или, как минимум, ручной гранатомет. Ничего из перечисленного у Пети не наблюдалось. Дверь избушки медленно отворилась. Эти волк синхронно вздрогнули и попятились. Старухи, гордо вставшей на крыльце, судя по ее виду, было гораздо больше ста лет. Лицо бабульки имело темно-коричневый цвет, из сплошной массы морщин выглядывали маленькие прищуренные глазки, которые, надо заметить, разглядывали мальчика с явным неодобрением. И выдающийся нос. подбородок С позволение сказать, украшала седая щетина. Одежда бабушки состояла из темного длинного платья, стоптанных валинок и теплой пуховый шаль, а на голове красовался платок легкомысленного розового цвета. Эка молодежная инженерная пошла! Слово им поперек не скажи! заворчала бабая. Всяк пенсионерку, заслуженную, обидеть норовит. Да я, ваши годы! «Вы, бабушка, в наши годы пакости строили. Если мне память не изменяет, и Ивашек воровали!» — осторожно заметил волк. Старуха польщенно приосанилась. «Но не без этого. и Ивашка, правда, всего один был. Эта молва потом от себя Атины добавила. И вообще, как там по традиции-то? Вот склероз проклятый, совсем старая стала. Память как решета. И видно, скоро помирать». «Вы все обещаете, и все никак!» — не удержался волк. На его взгляд, баба газ со времен вот такусенького щеночка почти не изменилась, только еще вреднее стала. «А, вспомнила!» — радостно вскричала старуха и демонстративно принюхалась. «Фу-фу! Испокон веков русского духу слыхом не слыхано, видом не видано, а нынче русский дух сам пришел». Выкладывайте, с чем пожаловали. Дело пытаете, аль отдела лытаете. Петя набрал в грудь побольше воздуха и торжественно начал. Уважаемая баба-яга, просим извинить нас за ваш прерванный сон. Вы случайно не знаете, кто мог наложить проклятие на кота-баюна? Хм, проклятие говоришь, — прищурилась бабка. Допрыгался, значит. Да остался по чужим огородам, морда наглая. Хотя нет, если бы кто его проклял, я бы знала. Сама как-то грешным делом собиралась, да, передумала. А если это не проклятие, то что?» Волк легонько оттеснял Петю. «Кот теряет свои способности. Похудел, осунулся. Фа, так ему и надо, охальнику. Может быть, вы знаете, что с ним случилось? Может, и знаю» неожиданно спокойно ответила ига а вам зачем вы все равно ничего сделать не сможете кот сам виноват Ему и ответ держать а может и сможем обиделся волк нам бы только понять что случилось тогда решим как мы будем его спасать старуха смерила нежданных визитеров скептическим и вместе с тем пугающе опытным взглядом с тобой волк все понятно а мне какой резон ему помогать а волк смутился ему было более чем понятно кто именно утащил у бабы иги гусыню и собирался по возвращению в санкт петербург провести воспитательную беседу с одним обладателем наглой черной морды но чем подкупить бабу игу бабушка вдруг вкрадчиво заговорил петя А может быть, мы вам можем чем-нибудь помочь? Ега опешила. Что? Да вы вообще понимаете, с кем разговариваете? Тоже мне, помощники нашлись, хе-хе, детский сад. Ни за что не поверю, что у такой опытной бабы Иги нет ни одной малюсенькой проблемы, продолжил Петя. Давайте мы вам в чем-нибудь поможем, а вы нам, а? баба ига немного подумала. Ладно, решительно заявила она. Есть у меня одна проблемка.